Идёшьу заработать где-нибудь там, куда иммиграционные власти, ну, не суют своего носа. В Нью-Йорке я чувствовал, что они обложили меня со всех сторон, словно индейцы из вестерн-фургон-переселенцы. "Майкл, серьёзно сказал он, мне нравится в Штатах. Я полюбил эту страну. Но я не могу вернуться в Париж. Я всё там перепробовал. И деньги дебел со успехом. О'кей. Не okay. охотно согласился тронутый его словами Майкл. О'кей, okay, попробуем. За результат я не отвечаю. Я дам тебе денег продержаться до Нового года. Я знал, что на тебя можно положиться, восклицал Антуан, бросился к пианино и извлёк из него три победных мажорных аккорда. Живольчи, я поднимусь к тебе, приму душ, переоденусь к Ленчику. Кстати, где Сьюзен? Отсыпается после ночи, проведённой за рулём? Час-то с два, сказал Антуан. А на ней ещё дьявольской энергии, пошла кататься. Я нетерпеливоs попасть на гору. Как она? Антуан вздохнул. Ох, водит меня за нос. Ты помнится мне говорил, что вы с ней просто друзья. Это она так считает, огорчённо сказал Антуан. А нет, не обезумела. Она не обыкновенная, заводная женщина. Тут я на тебя не похож, один взгляд я сражён. Ну вечно так один вроде тебя, всё другим вроде меня ничего. Первые те, которые всё не придают этому значения, а вторые только об этом и думают. Она или не оциклинчу. Спросил Майку, не желая вступать в философскую дискуссию подобного рода. Кто знает, сказал Антуан. Она не посвящает меня в свои планы. Ладно, если она придёт, сказал Майку. Пойдём все вместе. Кормит здесь прекрасно. Я остаюсь уступно всегда. Посмотрим на твоё поведение, сказал Майку и направился к лестнице. Антуан повернулся на винтовой табуретке и заиграл печальную импровизацию на тему "Завите клоунов". Глава 16. Вытираясь после душа, Майкл услышал чей-то стук. Он накинул на влажное тело охровый халат и открыл дверь. Там стояла Ева. Гладкая юбка и свитер придавали ей деловой вид. Тебе можно? спросила она. Я не совсем готов к приёму гостей, сказал Майкл, стараясь высушить волосы полотенцем. Я на минуту. Она вошла в номер, Майкл закрыл дверь, чувствуя себя неловко из-за беспорядка. Предметы лыжного костюма были разбросаны по комнате, один носок валялся на постели, другой на полу. Ева сурово посмотрела на него. Ты совершил непростительную глупость, сказала она. Оставленные на кровати и полу носки свидетельствовали о его неоаккуратности, но вряд ли они давали основание говорить о непростительной глупости. Ты вбил в голову моему мужу, что он в состоянии кататься на лыжах. Ну, если он совершает такие прогулки, начал Майкл, видел бы ты его сейчас, с упрёком сказала Ева. Он лежит плашмя на диване без кровинки в лице и ловит тортом воздух. Что ж, не осежали. Обидновать в этом ты. Я запрещаю тебе впредь заговаривать с ним на эту тему, я сказал Майку. Никто не может мне что-то запрещать, даже ты. Ты его убьёшь, тихо сказала Анна, сомневаясь. В любом случае он взрослый и вполне разумный человек. И он лучше, чем тебе или мне известно его состояние, и он вполне способен решать такие вопросы сам. Я думаю, выжив в минимальной дозе, улучшит его состояние, если не физическое, то хотя бы психическое. Что же ты скрывал? извительно сказала Ева. Оказывается, ты у нас дипломированный психиатр. Дважды побеседовал с Андрессом и уже решил, что понял его. Я прожила с ним 12 лет, и поверь мне, ты ошибаешься. Ты говоришь о лёгком, непродолжительном катании. Ты не знаешь Андресса. Он ничего не делал и не делает в полсилы. В его возрасте он уже не переменится, ты скажешь Андресу, что ты передумал и решил посоветовать ему слушаться врачей и жену. В противном случае, я, послушай, перебил я Майку. Возможно, я и ошибся. Но теперь, когда его захватила эта идея, он всё равно пойдёт к отцу, не со мной, так с кем-нибудь другим.